Яна Черненькая, Тайная жизнь, Джейн, Враги, Пролог. Парк вокруг замка Райли поражал своим размахом и великолепием. Подстриженные кусты образовывали целый лабиринт, в который были искусно вписаны уютные беседки, лавочки, фонтаны и скульптуры. Тенестые аллеи, разбегаясь в разные стороны, могли вывести к длинному каскаду прудов с водопадами или к лесному озеру, к пещере, вырубленной в вадинок из скалы, или к ажурной белоснежной беседке на лужайке с цветами. Днём парк казался поистине райскими кущами, а вот ночью увы, в последние годы приобретал слегка устрашающий вид. Хозяин этих земель, граф Сеймурский, был поклонником новейших изобретений и владельцем общества артефактов. Поэтому старинные кованные фонари вдоль многочисленных тропинок венчали не устаревшие газовые светильники, а крупные светочи последние модели, кристаллы, заключённые в хрустальные сферы. В тёмное время обретали невероятное сходство со светящимися глазами диких животных. На воде трепет даже наслук привычных к этому зрелищу. Но так было только ночью. Ясным же днём графский парк полнился жизнерадостным гомоном птиц и шелестом листвы, а в самом его сердце, на огромной лужайке, вздымал тяжёлые узловатые ветви трёхсотлетний раскидистый дуб. в кроне которого скрывался маленький домик. Джеймс, Франческа, услышав зов из густой кроны могучего дерева, выглянул взъерошенный мальчишка, осторожно огляделся и нырнул обратно. Всё равно найдут, вздохнула Френни, выглядывая в крошечное окошко, из которого было видно лишь колышущуюся на ветру густую тёмную листву. День выдался ясный. Свежий ветерок залетал в убежище беглецов, румянил щёки, шептал песни юности и весны. И так обидно было тратить один из солнечных дней на повседневные заботы и занятия с губернаторами. Наверняка завтра тучи вновь заволокут небо, зарядит дождь, в парке станет слякотно и Здравствуйте, унылые холодные стены древнего замка. где так легко затеряться в гулких пустынных коридорах или в комнатах с закрытыми чехлами старинной мебелью. Джеймс, Франческа, спускайтесь, я знаю, что вы здесь, раздался строгий голос Томаса, наставника по фехтованию и верховой езде. Вздохнув, брат и сестра покинули убежище. За неподчинение вполне могли и выпороть. Жеконт, вы отвратительно выглядите. Скрытая глубокими морщинами суровое лицо Томаса выражало негодование. Ступайте, переоденьтесь и извольте явиться к столу. Леди Франческа, найдите Мэри, пусть она займётся вами. За побег вы, виконт, получите вечером 10 ударов розгами. Но мы не слышали, тихо прошептала Френе, пытаясь защитить брата. Что? Вы цветчи от старости? Светло-голубые глаза Томаса сузились. Я всё понял, торопливо ответил Джеймс, сжав губы. В таком случае, ступайте. У вас 10 минут на то, чтобы привести себя в порядок и явиться в обеденный зал. К нам приехали гости. На памяти Франчески и Джеймса это был первый случай, когда в замок их отца, Эдуарда Кэвендиша, графа Саймурского, прибыло целое семейство: Уильям и Дарлин Кэвендиши и их дети: Ричард, которому уже исполнилось 10 лет, и шестилетняя Анна. Гости. Событие почти чрезвычайное. До сих пор в Израиле редко принимали посторонних, и уж тем более с детьми. Семья графа, несмотря на высокий статус и богатство, жила очень уединённо. Почему? Кто знает. Однажды Джеймс слышал, как конюх и горничная говорили про какое-то проклятие. Только подробностей узнать не вышло. Не помогли ни расспросы, ни библиотека. В книгах ничего не было. Слуги яростно все отрицали. А отец и вовсе приказал всыпать сыну 20 розок за упоминание семейной тайны. Бесстрашная Фрэнни подошла с вопросом к матери, но та разрыдалась, после чего Джеймса выпороли еще раз, даже несмотря на заступничество сестры, в которой родители души не чаяли. Вызнав, где дети услышали о проклятии, граф тем же днем уволил и горничную, и конюха, а с остальными, видимо, провел беседу, потому что с тех пор никто и никогда даже не заикался о страшной тайне, давлеющей над родом Кавен Дишей. Джеймс и Френни много фантазировали на этот счет, но ничего определенного до сегодня так и не узнали. Чем сильнее был их интерес к гостям, мало ли вдруг кто-то из приезжих проговорится. Эти понятия не имели, зачем приехал Уильям Кэвендиш, ты вот даже не назовёшь родственников. Семь поколений прошло с тех пор, как разошлись ветви семейного древа. Общая фамилия вот, пожалуй, и всё, что их объединяло теперь. В обеденную залу Франческа шла, цепляя за руку брата. Зрители, сидящие за столом, обратились к ним. Дети поздоровались и уселись на свои места, опустили глаза, стараясь до поры не привлекать внимания. Юного Ричарда Кэвендиша посадили рядом с Френни, и девочка избегала даже смотреть на него лишний раз. Ричард тоже не искал общения, но когда дети наконец отпустили погулять, брат и сестра радостно ухватились за возможность пообщаться с гостем, удрав из-под родительской опеки. Маленькая Анна осталась под присмотром слуг, и потому всё благоприятствовало непринуждённой беседе, точнее, маленькому допросу с пристрастием. "Ты правда, что твоя семья снимает дом в Гайдвилле, и у вас там всего 8 комнат?" спросил Джеймс, стоило им лишь углубиться в парк. "Возможно." Ричард смотрел куда угодно, только не на своих спутников. Заметно было, что он не в восторге от навязанного общества. Френе поморщилась. Кто знает, откуда её брат успел выведать эту информацию, но, пожалуй, знакомство не стоило начинать подобным образом. "А зачем вы приехали в Райли?" не унимался Джеймс. "Не знаю", соврал гость и посмотрел в сторону, боясь выдать себя. "А вот ты врёшь", уверенно заявил Джеймс. "Ты знаешь, знаешь. Может, и знаю". Ответил мальчишка, не спеша ничего рассказывать. Так зачем, спросила Фрэнни. Не скажу. Я дал слово отцу. Дик поджал губы, всем видно выражая готовность хранить тайну и дальше. Ну и не надо, разозлился Джеймс, а потом резко заявил: "Мне слуги сказали, зачем вы приехали. Твоя семья разорена, и ваш отец явился к нам просить денег". Франческа ахнула и дёрнула брата за рукав, пытаясь заставить его замолчать. Это неправда, вспыхнул Ричард. Мы не за этим приехали. Говори теперь, выркнул вредный мальчишка, не обращая внимания на сестру. Попрошайки. Джеймс, не надо, не выдержала Френни. Надо. Он ведь поэтому и молчит, что стыдно признаться, не унимался юный виконт. И вовсе мне не стыдно, Дек сжал кулаки. Вот тебе правда. Ваша семья проклята, и только мой отец может помочь. Он за этим и приехал, так что не тебе называть меня попрошайкой. Твои родители дадут нам что угодно, если мы спасём леди Франческо. Меня испугалась девочка. От чего вы собираетесь меня спасать? Сообразив, что проговорился Ричард, побледнел и замолчал. Ну, отвечай, тут же потребовал Джеймс. От чего ты собираешься спасать мою сестру? Дик молчал, сжав губы в тонкую полоску. Его светло-голубые глаза стали как две льдинки. а густая тень от деревьев подчеркнула высокие скулы и тяжелый подбородок, придав мальчишке вид агрессивный и мрачный. И Конт выглядел не лучше. Стало ясно, еще немного, и эти двое подерутся, и тогда Джеймсу не сдобровать. Фрэнни поняла, что нужно действовать. Вздохнув, она встала между мальчишками, взяла Дика за руку и спросила, испуганно глядя на него своими большими красивыми глазами. «От чего меня нужно спасать?» Richerd. Скажите нам, пожалуйста, мы сохраним это в тайне. Я обещаю и за себя, и за брата. Франчески, как и её брату-близнецу Джеймсу, было всего 9 лет, но она хорошо знала, насколько сокрушительно действует на взрослых её доверчивый взгляд. Умение изображать трогательного ангела нередко помогало Френни спасти брата, уговорив родителей Не наказывают его за тот или иной проступок. А если этот взгляд действует на взрослых, то может сработать и на сверстнике. Ричард хотел отдёрнуть руку, но вколоченные отцом и внушенные дядей принципы не позволили обидеть девочку. К тому же Френни выглядела совсем маленькой и беззащитной. Кудненькая, какая-то тонкая и хрупкая. с большими тёмно-синими глазами на благородно бледном, не знавшем солнца лице. Вам не рассказывали о проклятии? Дик сделал вид, будто не замечает Джеймса. "Нет", ответил Уфрен, не заведя руку за спину, незаметно показав брату кулак, чтобы не лез. "Я слышал эту легенду, и её многие знают среди Кавендишей", нехотя признался Дик. "Ваш предок Томас был наёмником, а его младший брат Бартоломео торговцем. Как раз твой предок, не выдержал Джеймс. Да, мой Ричард наградил его уничижительным взглядом, и он никого не убивал, в отличие от вашего. Так и что же случилось? Френенерну дёрнула плечиком, злясь на брата не поserde. В те времена в Альби велось много войн. Прямая королевская ветвь прервалась. Корону получил бастард Желающих оспорить его права на престол нашлось много, поэтому Кен I, прозванный Железной дланью Господа, часто воевал. Но ну и, конечно, ценил верных людей и умелых солдат. Я читал целую книгу про его подвиги, похвастался Ричард. Так вот, сначала Томас, ваш предок, получил рыцарство, потом, расправляясь с врагами короны, стал бароном, а после ему пожаловали титул графа и замок Мальчик кинул в сторону серой громады Райли. Раньше эти места принадлежали мятежному графу Уордену, который приходился дальним родственникам королевской династии и так же, как многие другие, хотел править. У него было большое войско и неприступный замок, осаждать который пришлось бы долго. И тогда король Кейн пообещал титул и владение тому, кто сможет уничтожить мятежника. Большое войско не смогло бы подойти к замку незаметно, Поэтому Томас пустился на хитрость. И зачем ты нам это рассказываешь? опять вмешался Джеймс. Про Томаса, Кавендиша мы знаем лучше тебя. И как он с пятью верными ему наёмниками подкараулил графа и взял его в плен, и как велел его людям открыть ворота. Людям? кмыкнул Дик. Не людям, жене. Томас держал нож у горла её мужа. Он велел леди открыть ворота, потом загнать в подземелье слуг и защитников замка. Так чтобы один из знаёмников всё видел и смог засвидетельствовать это своему командиру. Потом вход в подземелье следовало закрыть на ключ и сдаться на милость победителя. Томас обещал, что в этом случае отпустит графа и его жену, даже позволит им забрать столько имущества, сколько уместится на двух лошадях. Но леди отказалась предавать своих людей. Она знала, что за бунт король прикажет повесить всех, и слуг, и воинов. Тогда Томас Кавендиш на глазах у его жены перерезал графу горло, бросил тело и скрылся до того, как организовали погоню. Детей у мятежника не было, род пресёкся. Люди примкнули к другому претенденту на престол, а леди Орден бросилась с крепостной стены и разбилась. Я даже знаю, где она это сделала, с гордостью в голосе сообщил Джеймс. И что с того? А то, что леди была из одарённых, умирая она прокляла весь ваш род, всех потомков Томаса Кавендиша. С тех пор у графов Сеймурских, величарита Окс и, посмотрев на Френи, замолчал. Так что у графов Сеймурских, спросила девочка, вы учили радостно, смотрели на портреты предков, не замечали, что в каждом поколении появлялись девочки, которые погибали ровно в 14 лет? Зато никто из мужчин наследников не умирал до того, как оставит потомство, причём хотя бы двух детей, девочку и мальчика. "И что из этого?" поёжилась Франческа. Дик опустил голову и теперь смотрел только на землю под своими ногами. "Говорят, будто умирая, сёстры становятся духами-хранителями для своих братьев", сказал он мрачно. "Ты хочешь сказать, что Френ Джеймс испуганно замолчал. Да, кивнул Ричард. Но отец считает, будто с этим можно сладить. Артефакторы уже придумали, как бороться с личными проклятиями. С родовыми всё обстоит намного хуже, но наука не стоит на месте. Мой отец тоже одарённый. Он не учился на артефактора, но много читал, иногда мастерит кристаллы, ищет новые рунные узоры. Думаю, он что-то придумал. «Я слышал, любое проклятие можно снять», — задумчиво проговорила Фрэнни. «Я тоже про это слышал», — ответил ей Дик. «И даже знаю, какое условие у вашего, только пока никто не смог его выполнить». «И какое же условие?» — спросил Джеймс. «Проклятие снимет прямой потомок Томаса Кавендиша, который пожертвует своей любовью ради долга и жизнью». Во имя любви торжественно процитировал Ричард